Парадокс разделенного разума Один из моментов, по которым картина корпоративной иерархии отличается от реальной структуры мозга, можно проиллюстрировать на примере интересных случаев, связанных с разделением мозга. Надо сказать, что мозг отличается одним достаточно необычным свойством. Он состоит из двух почти идентичных половинок или полушарий правого и левого. Ученых давно интересовал вопрос, для чего мозгу это ненужная избыточность, ведь он способен работать даже без одного полушария. Ни одна корпоративная машина не может похвастать подобным качеством. Более того, если каждое полушарие обладает своим сознанием, означает ли это, что у каждого из нас в одном черепе имеется два независимых центра сознания? Доктор Роджер спери из Калифорнийского технологического института получил в 1981 году Нобелевскую премию за демонстрацию того, что полушария мозга не являются точными зеркальными копиями друг друга, а выполняют самостоятельные и различные функции. Этот результат произвел в неврологии настоящий фурор и породил волну сомнительных книг, категории «помоги себе сам», обещающих привнести в нашу жизнь какие-то специфические лево- или правополушарные качества. Доктор Спери занимался лечением больных эпилепсией, страдающих судорожными припадками, которые часто вызываются расстройством обратных связей между двумя полусферами. Иногда из-за положительной обратной связи Микрофон выходит из-под контроля и начинает дико верещать в уши. Точно так же и подобный припадок может выйти из-под контроля и представлять опасность для жизни. Доктор Сперри начал с того, что рассек мозолистое тело, соединяющее полушария мозга. После этого полушария уже не могли общаться между собой и делиться информацией о левой и правой стороне тела как правило, обратная связь при этом исчезала, и припадки прекращались. Поначалу пациенты с разделенным мозгом казались совершенно нормальными. Они были внимательны и могли поддерживать разговор, как если бы ничего не произошло. Но тщательное обследование показало, что кое в чем они серьезно отличались от остальных людей. В обычных условиях, Мысли свободно путешествуют из полушария в полушарие, а сами они дополняют друг друга. Левое полушарие склонно к логическому анализу. Именно в нем базируются речевые навыки. Правое полушарие склонно к холистике и артистизму. Примечание. Холистика. От греческого «холос» — цельный, полный, полный а также здоровье, оздоровление и гармония, философское направление, которое рассматривает тело и дух в безупречной гармонии между собой и окружающей средой. Конец примечания. Но, как правило, левое полушарие доминирует и принимает окончательное решение. Команды проходят из левого полушария в правое через мозолистое тело. Но! Если эта связь разорвана, правое полушарие освобождается из-под диктата левого. Возможно, правое полушарие может обладать собственной волей, действующей вопреки желаниям доминирующего левого полушария. Короче говоря, внутри одного черепа могут существовать две отдельные воли, иногда конкурирующие за контроль над телом. Возникает жутковатая ситуация когда левая рука под управлением правого полушария начинает действовать независимо от желаний владельца, как чужая. В одном случае, к примеру, мужчина собирался обнять жену, но если одна его рука выполнила этот приказ, то у другой оказались совершенно иные намерения. Она нанесла женщине удар в лицо. Еще одна женщина сообщала, что когда она хочет взять, например, платье, ее вторая рука тянется к какой-то другой вещи. У одного мужчины даже возникла настоящая фобия. Он боялся спать по ночам, опасаясь, что непослушная рука задушит его. Временами людям с разделенным разумом кажется, что они живут внутри мультика, где по сюжету одна рука старается взять под контроль другую. Врачи иногда называют это явление синдромом доктора Стренджлава из-за сцены в старом кинофильме, где руки устраивают целое сражение между собой. После тщательного исследования пациентов с разделенным мозгом доктор Сперри пришел к выводу, что действительно в одном мозге могут существовать два отдельных разума. Он писал, что каждое полушарие в самом деле – является самостоятельной системой сознания, способной воспринимать внешние сигналы, думать, вспоминать, рассуждать, хотеть и чувствовать, и все на вполне человеческом уровне, и оба полушария могут мыслить одновременно, испытывая разные, даже конфликтующие между собой ментальные переживания, которые развиваются параллельно. Когда я беседовал с доктором Майклом Эйнсом, Газзанигой из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, известнейшим специалистом в области разделенного разума, то задал ему вопрос, как можно проверить эту теорию. Оказалось, что существует несколько способов связываться с каждым полушарием, при которых второе полушарие не получит никакой информации. Можно, к примеру, надеть на испытуемого специальные очки, при помощи которых написанные вопросы можно показывать каждому глазу в отдельности, так что направить вопросы отдельно в каждое полушарие совсем несложно. Гораздо сложнее получить от них независимые ответы. Поскольку правое полушарие не умеет разговаривать, центр речи есть только в левом полушарии, получить ответы от него трудно. Чтобы выяснить, что думает правое полушарие, рассказал мне доктор Газзанига, он провел эксперимент, в ходе которого правое, немое полушарие, могло говорить в кавычках при помощи буковок из детской игры. Для начала он спросил у левого полушария пациента, что тот собирается делать после окончания учебы. Пациент ответил, что хочет стать конструктором. Однако, когда тот же вопрос был задан правому полушарию, все стало намного интереснее. Правое полушарие выложило буковками «автомобильный гонщик». Втайне от доминирующего левого полушария правое вынашивало совершенно другие планы на будущее. Оно в буквальном смысле обладало собственным мнением и сознанием. Рита Картер пишет, «Возможные последствия этого уму непостижимы». Получается, что каждый из нас, возможно, носит в своем черепе безгласного узника с собственной личностью, амбициями и сознанием, отличными от той сущности, какой мы себя считаем. Может быть, в известном высказывании о том, что внутри нас скрывается другая личность, рвущаяся на волю, есть своя правда. Это означало бы, что два полушария могут различаться даже в вопросах веры. Так, невролог. Рамачандран описывает одного пациента с разделенным мозгом, который на вопрос о вере отвечал, что он атеист. Но правое полушарие заявило, что он верующий. Очевидно, два различных отношения к вере и религии вполне уживаются в пределах одного мозга. Рамачандран продолжает: Если этот человек умрет, что с ним будет? Неужели одно полушарие попадет в рай, а другое отправится в ад? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Исходя из этого, можно предположить, что человек с расщеплением личности может быть одновременно республиканцем и демократом. Если спросить, за кого он будет голосовать, он назовет кандидата от левого полушария, ведь правое не умеет разговаривать. А вот при заполнении бюллетеня результат, вероятно, будет зависеть от того, какой рукой человек будет писать.